только что пришли. «К бою! Живо!» — резко скомандовал я, выхватив пистоли ятаган. Гро... Оглушительный рев отражался от каменных стен и бил по ушам. Шо... Тут же последовал за ним протяжный вой. «Ядрит вас в мочту! процедил я, поняв, кто именно залез в угрот через другой тоннель со стороны моря. Водная гладь разверзалась, и меня атаковала зубастая голова, похожая одновременно на голову крокодила и змеи. М -м «Бэнк!» — ревкнул я, выстрелив почти в упор из пистолику леврины. Голову не снесло. Эта тварь успела выстрелить из пасти водой и погасить мощь моего выстрела. Но пасть ей обожгло, а башку отбросило назад. В этот же момент раздались другие выстрелы. А через миг пронзительное А! -ай -ай -ай! Я резко повернул голову на голос Марси. Моя старпом упала в воду, которая быстро становилась красной, от из ноги девушки крови. Змеиная голова устремилась к Марсе, Громыхнула. Починка выстрелил из импульсного ружья, которое дорабатывал я. Моего нового друга едва не развернуло от отдачи, а змеиную голову отбросило в каменную стену. Обожжена, но не оторвана. Все происходило слишком быстро, но даже этих мгновений хватило другой голове, полукрокодильей, прийти в себя и выстрелить мощным водяным потоком. Мы сцепились двухголовой гидрой, морским охотникам из рода змееобразных. Чем больше голов, тем тварь опаснее». Девятиглавая, например, считается столь же страшным противником, как и морской дракон, высший, из морских змей, двухголовая стоит внизу иерархии гидр. Вот только этот факт совершенно не утешал меня, когда мы оказались в замкнутом пространстве. Короб с сердечником корабельного щита застыл в воздухе, я не поддерживал его активацию, и так должно хватить, чтобы защититься от водяного потока». Раздался громкий всплеск. Шон прыгнул в воду, чтобы помочь Марсе. Вторая голова чудища открыла глаза и в тот же миг атаковала ребят. Увы, мой пистоль не успел перезарядиться. Но я ведь не только стрелок. Ветер охватил и усилил клинок Ятагана Кроншнепа. С радостным ревом артефактный Ятаган пронзил твердую плоть в щеке монстра. Я бил в то место, куда совсем недавно стрелял починку. И пусть шкура Гидры очень твёрдая, под ней мягкая плоть, не способная остановить артефакт. Заревела от боли другая голова, ибо та, которую я пронзил, умерла. Правда, как всем известно, Гидры умеют регенерировать свои головы. Нужное... Проклятье! Ятаган застрял! Вторая голова с рёвом и яростью стремилась в мою сторону. Отпустив рукоять, я прыгнул в воду, единственное, что мог сделать в тот момент. Голова продолжила меня преследовать, но врезалась в щит, созданный моим кольцом. «Все черти водных глубин! Как же сильна эта гидра!» Мелкий щит задержал ее лишь на пару мгновений. Я начал вылезать из воды, а она продолжала меня преследовать. Три выстрела слились в один, пистоли Марси и Шона перезарядились. Гра! Еще громче зревела голова Гидры, оставшись без правого глаза. Она была очень близко ко мне, когда распахнула пасть. Слишком опасное расстояние. Для нее. Нажав на спусковой крючок, я попал в верхнее небо монстра, до того, как Гидра захлопнула пасть. Чудище обожгло меня гневным взглядом и начало падать, вновь распахивая пасть. «У меня замерло сердце, в этой голове ещё теплилась жизнь, и сейчас она падала прямо на Шона и Марсе. Она может успеть клацнуть зубами, и тогда...» «Бах!» Прогремел очередной взрыв, и голову Гидры отбросило в другую сторону. «Фух, можно выдохнуть». «Тео!» В голосе Шона явственно слышалась паника. «Марси потеряла сознание! Она, бледная, и потеряла много крови!» «Дерьмо, Медузы! Рано глубже, чем мне сперва показалось!» Глава четвёртая. Было бы здорово, если бы человек мог размножиться и делать несколько дел одновременно. Мне хотелось разделиться на двое. Я хотел броситься помогать Марси, но нужно было вырезать сердце Гидры, пока эта тварь не регенерировала. Раны на ее первой голове уже начали затягиваться. Я был вынужден доверить Марсе, Шону и Починку. Все-таки как обрабатывать раны ребята знают, а как быстро найти сердце Гидры, которое перемещается внутри тела, на словах не объяснишь. Так что громко и бодро раздав приказы, я пошел выдергивать из башки твари свой ятаган. Пришлось повозиться. Когда с Гидрой было покончено, «Нужно будет только попозже извлечь ценные ингредиенты». Я быстро зашагал к ребятам. Марси лежала и была белая, как саван. Ее левая нога ниже колена была туго перемотана. «Тео!» — Шон бросился ко мне. «Ее нужно доставить на корабль!» «Доставим!» — ответил я спокойно. Но чуть позже, когда артефакты и мази лучше подействуют. «Ей сейчас что ли мерзнуть здесь, на холодном камне?» спылил Шон. «Нам даже укрыть ее нечем!» «Вот и ответ! Думаешь, стоит ее прямо сейчас тащить под воду? Других выходов из пещеры? Нет!» Шон скрипнул зубами, в его глазах стояли слезы. «Мне казалось, что не будь мы оба голыми по пояс, он бы схватил меня за грудки, а так хватать не за что!» «Успокойся, хочешь согреть ее, раздень и грей своим телом, это поможет!» Он замер и удивленно вылупился на меня, затем тряхнул головой. «Все бы тебе шутить, Тео». «Я не шучу. Сейчас я совершенно серьезен. Разведем костер, все, что для этого нужно, у меня есть. Лежешь рядом и будешь согревать ее. Ей в самом деле сейчас нужно согреться, а мы с починка пойдем дальше. Не надо краснеть, Шон. Речь не о твоих влажных фантазиях, а о спасении человека». «Не надо меня греть!» Слабый голос Марси прервал нашу с Шоном увлекательную беседу. Мы подошли к девушке и присели по обе стороны от нее. «Как ты?» — выпалил Шон, схватив ее за руку. «Тебе лучше? Сильно больно!» «Шон!» — вяло улыбнулась Марси. «Не чести! Кэп, прости!» — подставилась. «Но...» Я очень хочу дойти до конца. Что там? Какое идти? Куда тебе? Вновь залепетал Шон, но стоило Марси бросить в его сторону властный взгляд, парень заткнулся. Марси вновь посмотрела на меня. Я прекрасно понимал ее чувства. Ведь я тот, кто всегда был для нее примером. Хорошо, я поднялся на ноги. Раз пришла в себя, выпьешь с надобья. «Шон понесет тебя». «Не спорь, Шон. Как устанешь, передашь ценную ношу мне». Шон завертел головой, переводя взгляд с меня на Марсе. Но под нашими взглядами он сдался. «Хорошо», — выдохнул он. «С вами бесполезно спорить. Вы похожи, как брат и сестра». «Скорее, как дочурка и заботливый папочка», — меланхолично отметил починку оттирая кровь Гидры с приклада импульсного ружья. Мы продолжили путь. Шон всеми силами старался делать вид, что ему ничуть не тяжело тащить на спине ценную ношу, что, прижавшись к его голой спине Марси, его совершенно не смущает. Я же держал в узде свои отцовские чувства. Так-то Шон — отличный кандидат. Но это не значит, что он легко получит мое благословение. Света постепенно становилось больше, а вскоре мы увидели слева от норок, нырнули в него и оказались в просторном подземном зале, который облюбовали люминесцентные бабочки. Засмотревшись на них, мои товарищи не сразу заметили небольшие сундуки, стоявшие в центре зала. «Это что же, клад?» С придыханием выпалила Марси, обратив-таки внимание на цель наших поисков. «Именно!» Проговорил я, подходя к сундуку, на котором лежал скрученный пергамент и шкуры нестареющего хряка. Что там? Что? оживился шон, подойдя ко мне слева. Тео, не томи! проговорила Марси так бодро, будто ее не лихорадит после всех лечебно-восстановительных процедур. Хм! выдохнул починку, остановившись справа. Этому парню тоже явно интересно. «Хотя вряд ли он признается в этом». Усмехнувшись, я развернул листок и увидел ровные буквы, выведенные красивым почерком. «Богатство, слава, могущество. Человек, обладавший всем на свете. Хозяин морей Леон Джонсон. Все оставило здесь». клад отца», — с придыханием прошептала Марси. «Не может быть!» «Тут всё, что у него было, ну как?» Я снова усмехнулся и перевернул листок. «Шутка. На самом деле тут всего лишь небольшой складик. Этого добра хватит, чтобы усилить целую эскадру. Можно, конечно, продать и жить припеваючи. Сам решай, нашедший. Слышишь ты, кто это читает? Если ты не я, то тебе повезло найти мой тайничок». От чистого сердца благословляю тебя, пользуйся. Раз нашел, значит достоин, мне не жалко. Только сообщи мне об этом, чтобы я не рассчитывал на это место. Так-то я собирал это добро, если вдруг лудести окажется в глубокой морской заднице. А мне потребуется взбодрить ребят. Раз, и у нас куча всяких ингредиентов, да немного золотишко. Вот они удивятся, да? «Хех, даже Барри, но это между нами. Не любит он, когда его так называют. Не знает о моем тайнике. Хотя, полагаю, у него и свои есть. Он тоже готов отдать все ради нашей команды. Ладно, незнакомец, бывай. Но если это читаю я, удачи тебе, легендарный капитан. Открыл уже, поди, восьмое море». «Эх, мне одному любопытно. «Кто такой Барри?» Нарушил тишину Шон. «Капитан Барбарос, очевидно», ответила Марси резко, а затем тихо проговорила. «Отец, мы нашли твой клад. Мы... Правда можем взять все это? А? Тео, ты чего дрожишь?» «Тео?» «Брат!» Починку толкнул меня, чем и привел в чувство. Я резко развернулся, и отошел на пару шагов, пытаясь взять эмоции под контроль. Дерьмо, медузы. Я и позабыл, что именно написал на этом листке. Я в своем духе. Ничего не держу в себе. Сокровенные мечты, крепкие узы дружбы. Ни капли сомнения в своем лучшем друге. Ни капли сомнения в том, что я уже побывал в Восьмом море. Ни капли сомнения в том, что и без этого тайника смогу поднять команду, Из морской задницы. А что в итоге? Деловой завтрак. Сука Барии. Будто выдернул из меня душу и станцевал на ней в грязных сапогах. Тео, с тобой все хорошо. Марси взяла меня за руку, а он положил руку на плечо. Да, тихо проговорил я, повернувшись к ребятам. У нас самая лучшая команда. А? хлопнула ресничками Марси. «Конечно!» «Мы превзойдем команду капитана Джонсона и откроем восьмое море!» «Так точно, капитан!» Поддержала меня дочь. «Бесспорно!» Кивнул Шон. «Я с тобой до конца, брат!» Присоединился Починку. Я улыбнулся и выдохнул. «Ну, раз все порешали, идем обратно!» «Ты разве не хочешь посмотреть?» «Что именно в сундуках?» — опешила Марси. «Я и так могу представить», хм, — хмыкнул я. «А вот тебе в самом деле лучше уже оказаться в своей каюте». Когда мы вынурнули из реки на берегу, Марси потеряла сознание. Шон ударился в панику, так что пришлось объяснять ему, что девушке сейчас нужен восстановительный сон что если бы не возбуждение от похода за кладом, она бы уже давно была в глубоком отрубе. Смастерив носилки для Марси, мы по прорубленной тропе двинулись к бухте, где оставили Франкиштейна. На середине пути я услышал неприсущий этой местности звук. Пару секунд прислушивался. На зверей не похоже. «Кладем Марси», — тихо произнес я, начав приседать с носилками. Шон последовал моему примеру. Когда носилки коснулись притоптанной травы, слева раздался резкий свист. Мгновение, и дротик врезался в щит, порожденный моим кольцом. Затем последовало еще несколько дротиков, и тут же нас атаковали справа. Хорошо, что у меня были с собой полноценные миниатюрные корабельные щиты. «Хватит — Хватит! — рявкнул я на алтийском. — Мы не враги! «А носейцы никогда не нападают первыми!» Обстрел прекратился. «Ха!» — захрипел Шон, заваливаясь. «Дерьмо!» Из шеи парня торчал дротик. Я успел защититься только с двух сторон. Хотя как раз с фронта и тыла почти не стреляли. Поразительная везучесть у нашего художника. «Не стреляйте!» — прокричал я, держа на руках бесчувственное тело своего друга и повторил «Мы вам не враги!» «Если не враг нам, тогда убери свою защиту!» Услышал я очень знакомый голос и не смог сдержать улыбки. «Ты все еще жив, Насия! С облегчением пробормотал я. Вообще все Алти, если не считать необычных солнцеголовых из Восьмого моря, единственным известным представителем которых... Во всей Айкумене сейчас являюсь лишь я. Похожи друг на друга. По сути, они одна раса. У них похожие верования, быт, привычки и единый язык. Живут они племенами, и каждое племя имеет свое самоназвание. Насийцы назвали себя так в честь легендарного первого вождя – Насии. В честь него же они назвали свой остров. Это же имя дарует каждому вождю. Когда тот начинает править, так что любой вождь Носийцев Алти с острова Бисерных островов, на котором я оставил свой клад, будет зваться Насия. Но конкретно нынешний вождь, сидящий напротив меня у костра, старик с длинной седой бородой, лысой макушкой и брюхом, как у накера, именно тот Насия, который учил меня языку Алти много лет назад, Мой друг, как и большинство Алти с этого острова, я часто тут бывал раньше, еще до того, как открыл Седьмое море, после того, как носейцы на нас напали, точнее, после того, как мы выдержали их нападение, а потом я дал понять, что, зная их племя, Алти помогли нам донести Шона и Марсе до корабля. Пришлось, правда, успокаивать Берга, который уже был готов вести в бой абордажную команду. Потом прикрикнуть на него, когда он хотел отправить мне сопровождающих на переговоры. Пояснять, что ж он всего лишь крепко спит, да и Марси уже начала идти на поправку. В общем, все обошлось, и теперь мы сидим в джунглях недалеко от корабля и жгем пальмовые ветки. Уверен... Спал бы прекрасно видно поднимающийся дым. Сидим втроем, еще с десяток алти стояли неподалеку, поглядывая в нашу сторону. Не доверяют они нам и беспокоятся за вождя. Остальные двадцать с лишним воинов племени рассредоточились в лесу. Носей затянулся из длинной трубки и задумчиво выдохнув три кольца зеленоватого дыма, изрек... «Вы причали к нашему острову на своем каное, топчете нашу землю, будто собственную, и делайте вид, будто знаете носийцев. Кто вы? Почему наш собрат и солнечный Алти привели корабль цивиллов?» Мы с починка переглянулись. Я в тот момент вспомнил наши с ним ознакомительные разговоры, которые мы проводили еще в Торвиле. Я ведь должен был знать, кого делают членом команды. Так вот, история починку не отличалась оригинальностью. Его родители, коренные Алти, с одного из островов Шестого моря, сначала цивилы стали часто наведываться на этот остров, затем создали факторию, Потом полноценное поселение. Такое частенько происходит и приводит к перенаселению конкретного острова и нарушению его экосистемы. Когда я был Леоном Джонсоном вместе с некоторыми свободными капитанами, прикладывал множество сил, чтобы оставлять Алти их острова. В общем, некоторые Алти пытаются принять новую реальность и ассимилироваться с цивилами. Так и родители починку перебрались сперва в город Цивилов на своем острове, затем на другой остров. Потом отец починку, умер от болезни, а его мать волей девы под килем оказалась в Торвиле в качестве служанки у одного торгаша. Со временем этот торгаш смог получить тепленькое место в Четвертом море и перебрался туда, не став брать с собой служанку Алти и ее сынишку Слушку. Немного денег у матери Починко было, так что с голоду не умерли. Но позже мать умерла от болезни, как и ее муж, как и многие алти, не приспособившиеся к жизни среди цивилов. Починко перебивался случайными заработками, помогали ему и другие алти, живущие на острове. Не все из них, к слову, влачили жалкое существование. Среди алти иногда встречались Горожане средней руки. В этот период своей жизни починку научился драться. Как раз во время драки с одним бугаем починку и заметил другой, торвильский богатей. Парень поверил в то, что у него появится новый дом. С одной стороны, так и стало, если домом называть место, в котором тебя воспринимают как диковинную говорящую зверушку, форменной рубахе бесправного слуги. Однако хоть Пачинку и прожил свою жизнь в городах Цивилов, отец с матерью, а позже и Алти Турвеля, поведали ему немало истории родного народа. Я много слышал подобных историй в прошлой жизни, но пробелов в знаниях у меня хватало, о чем я и сообщил Пачинку. «Ну да, говорят, ты всю жизнь проспал, пока не очнулся в музее, брат». Хм, хмыкнул он. А еще говорят, ты впитываешь знания как губка, потому и за пару месяцев подготовился к поступлению в академию. Можно и так сказать. И вот сейчас очень хочется смочить эту губку и узнать что-нибудь новое. Например, что Алти думает про перерождение души? Я слышал, есть байка, мол, человек после смерти перерождается в другого человека. Есть. Кивнул он с серьезным видом. Но, как говорил дед он только дураки в это верят. После этого он ворчал и добавлял, что всем образованным известно, что после смерти любая душа распадается на дыхание мира. А затем, когда что-то появляется на свет, дыхание мира вдыхает в это что-то жизнь. Вот так, брат. А чтобы целиком душа из трупа переселилась в новорожденного... Хм... Все равно, что кошка родила бы щенка. Но кошка может воспитывать щенка, пожал я плечами. Эм... А если я скажу тебе, что... Ну, например, в прошлой жизни я был капитаном Джонсоном. Как ты на это отреагируешь? Я внимательно посмотрел в его голубые глаза. Починку нахмурился и уставился на меня. «Вот если будешь прям серьезно утверждать, брат», — уточнил он. «Ага. Может быть, и поверю, ты же солнечный Алти». «Солнечный Алти?» — зацепился я за его слова. «Они что, могут перерождаться?» «А? Откуда мне знать, брат? С тех пор, как ты появился...» Мы говорили о тебе с другими Алти-города, разве что старик почитан, и причитал, мол, солнечные Алти существуют, они не вымысел. Но еще там пару человек припомнили, что что-то слышали от родителей про Алти, которые не выглядят как мы и которые наделены силами. Вроде как этими силами они помогают другим Алти. «Но ты уж, прости, брат, доказательств нет. Кроме тебя, конечно, ты мне жизнь спас. Хотя, как я понял, твои артефакты, странные для цивилов, это и есть необычная сила солнечных Алти». «Хотел бы я знать», — усмехнулся я. «Больше мы к этому разговору не возвращались». И вот теперь перед нами сидит человек, который сразу распознал во мне солнечного Алти. А если подумать, раньше Насия мне ничего не рассказывала о солнечных. Я вновь повернулся к вождю Алти, буравящего меня взглядом серо-голубых глаз. Кто мы и почему здесь? Хм, отвечу честно, мы прибыли сюда за тайником Леона Джонсона. Ты ведь знаешь, Носия, что он здесь часто бывал. Ты учил его языку Алти, ребята тут отдыхали, чинили корабль. Вы хорошо проводили время вместе, и ты, вероятно, догадывался, что он не просто так уходит временами прогуляться в одиночку по джунглям». Я лучезарно улыбнулся. Старик насеян нахмурился. «Леон мне был как второй сын», — проговорил он. «Темненький подкидыш, но такой добрый». «И заботливый. Ты прав. Я предполагал, что он сделал на острове тайник, о котором не говорит даже товарищам. Я знал, что если спрошу лоб, он честно ответит, где тайник находится и что в нем лежит, а затем предложит использовать содержимое в случае нужды. Я не хотел его обременять этим». Он и так дарил многое острову. Остров процветал тогда...» Старик до белых пальцев жал свою курительную трубку. «Не то, что сейчас...» Как я и думал, остров кажется более заброшенным, чем раньше. К тому же я не вижу наследника-вождя, который сейчас во время разведывательно-боевой вылазки уж точно должен был находиться рядом с ним. Да и воинов меньше обычного и шрамов на них больше. Но о трудностях острова поговорим позже. Резко произнес вождь Носийцев. Ты не ответил на мой первый вопрос. Кто вы такие? Я широко улыбнулся и, сидя на пне, закинул ногу на ногу. А ты еще не понял, Носия? Ты правильно сказал. Я урожденный солнечной Алти из восьмого сумеречного моря. «Но при этом я тот, в ком живет душа Леона Джонсона. Смекаешь?» Глава 5. «Кто-то скажет, что если рассказывать кому-то о себе правду, то стоил бы открыться сначала матери. Но я боюсь это сделать. Переживет ли она такое потрясение? Примет ли? А если примет, а я потом снова помру?» Ей опять учиться жить с осознанием того, что ее единственный ребенок вновь умер, но вот салти мне проще. Починку, если в самом деле поверит в то, что я Леон Джонсон, не изменит своего отношения ко мне. Я для него солнцеголовый брат, спасший его от неминуемой смерти. Я тот, кто дал ему новую жизнь, семью, команду и крышу над головой мужскую офицерскую каюту на нашем корабле. А то, что у солнечного Алти могут быть свои странности вроде воспоминаний Леона Джонсона, ну с кем не бывает, правильно? Но вождь Носия любопытно посмотреть на его реакцию. Он чуть прищурил свои серо-голубые глаза и буравит меня взглядом. «Нет». Наконец изрек Носия, отпрянув от меня так что едва не свалился со своего пня. «Нет, это невозможно. Хотя... нет, или...» «У тебя сейчас голова взорвется, старый друг!» «Ха!» — усмехнулся я. «Если так сложно, можешь не верить». Он широко округлил глаза, а затем мотнул головой. «Вот сейчас! Вот это вот точно было в духе Леона!» Он мог сказать что-то подобное, огорошить, а потом безразлично заявить, что можно не верить. Верить, не верить, в любом случае, учитывать стоит. Ну, хоть что-то, пожалуй, я плечами. На самом деле без разницы, поверишь ты мне или нет, ведь Леон Джонсон мертв, факт, а я жив». «Я хочу быть твоим живым другом. Согласись, Леон сейчас на это не способен». Вождь Носи замер, а затем заливисто расхохотался. «Ха-ха, ты прав», — сквозь громкий смех выдал старик. «Что ж, Носицы станут считать себя другом. А дальше посмотрим на твое поведение». Я с достоинством поклонился между нами тремя повисло молчание правда уже через несколько секунд починка выпалил брат если ты в самом деле леон джонсон значит марси твоя дочь что за марси оживился старый вождь старпом на нашем корабле говорит что леон джонсон ее отец быстро пояснил починку «Хммм, любопытно...» <губит> — затянулся трубкой Носия. Оба с интересом уставились на меня. Я усмехнулся. «Ха, ну ладно Насия, ему идет быть дедом на заваленке, который обсуждает чужую личную жизнь. Но ты-то...» — Коризненно попенял я своему товарищу. «Мне тоже интересно...» — ничуть не смутился он. «Не обязательно быть дедом...» «Чтобы интересоваться отношениями между людьми», — поддержался брата старый вождь. «Ага, можно быть бабкой», — проворчал я. Они продолжали пялиться на меня, взбудораженно улыбаясь. Я выдохнул и покачал головой. «Марси считает Леона Джонсона своим отцом. Значит, для нее он и есть ее отец. Все». Насия громко хлопнул ладонью по соседнему пеньку а затем вновь расхохотался. Починко с недоумением пялился на старого вождя, будто размышляя, какая трава лежит в его трубке. «Ответ, достойный Леона Джонсона», — изрек Носия. «Он никогда не спешил кому-то что-то разъяснять или сбивать себя навешанные ярлыки, и он точно не стал бы лишать веры юную деву». «Что ж, дочь моего старого друга на твоем корабле — мой новый друг, солнечный Алти Тайон. Пожалуй, я озвучу очевидное, но долг требует от меня произнести это вслух. Носийцы не претендуют на клад Леона Джонсона, зарытый на нашем острове, и, разумеется, не будут препятствовать вам». Когда вы станете его забирать, мы, с починка, одновременно кивнули. А затем, разогнув шею и глядя в лицо своего старого нового друга, я быстро произнес: Раз разобрались с мелкими деталями, перейдем к делам. Кто терзает твое племя Насия? Почему так мало воинов? Почему напали на нас? И где твой наследник Насия? Всю следующую неделю Франкештейн стоял на рейде возле острова Носийцев. Тому было две причины. Во-первых, нужно было провести комплексные улучшения корабля, без которых я опасался выходить в море. Не скажу, что я сделал все, что планировал. Мелкие доработки и настройки буду проводить уже потом, планомерно что-то меняя день за днем. Такова моя суть. Всегда есть что доделать». Даже лудестию я улучшал, изменял, едва ли не каждый день. Главное, корабль стал крепче, быстрее и мощнее. Ну а вторая причина, отчасти переплетающейся с первой, это опасность, нависшая над носийцами. Я готовил судно, чтобы помочь друзьям. Я был готов вступить в бой с теми, кто явится на остров Алти за новой порцией невольников. Да, мой старый друг рассказал мне все. Пусть сначала он юлил и пытался уйти от ответа, не желая втягивать нас в проблемы своего племени, но мой твердый голос и решительный взгляд убедили его, что мы с командой не пальцем деланы и действительно можем помочь. Так вот, ситуация сложилась неприятная, и начать стоит с того, что я, будучи Леоном Джонсоном, пытался помочь всем людям». Я хотел решить проблему перенаселения цивилизованного мира и при этом не допускать истребления Алти, сохранить их привычную жизнь. Именно поэтому, когда я обнаружил на одном из бисерных островов месторождение лунной пыли, я утаил этот факт. Я даже назвал этот остров «островом невезения» и распустил слух, что даже лудести шаркнуло бочину Арифы, возле этого пустынного и бесполезного острова. Что, в общем-то, было недалеко от правды. Разумеется, никому говорить о намеренности шарканья я не стал. По моим прикидкам, лунной пыли на острове невезения должно быть не очень много. Пару раз я собирал ее сам, когда она была мне нужна. Я оставил это месторождение для собственного пользования. Понимая, что если страны начнут его делить и добывать официально, Бисерные острова перестанут быть тихим заповедным местом. А ведь острова эти крохотные. Не стоят они колонизации. Да и три племени Алти на них живут. Но я ошибся. Прошедшие недавно землетрясение открыли новый пласт лунной пыли на острове невезения. Но официально об этом никто не знает. Ни одна страна не присоединила остров к системе своих колоний. Для большинства людей бисерные острова все та же красивая, но бесполезная для жизни гряда, на которой могут жить лишь дикие алти. Однако шахта, добывающая лунную пыль на острове невезения, уже почти год как функционирует. А где взять работников на крупную шахту, которая официально не существует? Проверенный морской способ, который я терпеть не могу. Если тебе что-то нужно, забери силой. Корабли и команды пропадают без вести, ну что поделать, сумрак опасен и голоден, и не важно, что потом матросы этих команд до смерти шачат на несуществующих шахтах. На племена Алти осуществляют вооруженные набеги, а самих Алти забирают силой, ну что поделать, мы об этом не знаем, мы ведь не лезем в дела заповедных бесполезных островов и их диких жителей. Я сжал штурвал и оскалился. «Тео, мы обязательно поможем носийцам, как они помогли нам», твердо произнесла Марси, стоявшая рядом со мной. «Но мы ждем твоей команды». Я тепло посмотрел на свою духовную дочь. Она еще одна причина нашего простоя. Заживлять раны все-таки лучше на суше или рядом с ней, чем в открытом море». К тому же в сумраке частенько больным и раненым становится гораздо хуже, ведь все знают, что сумрак пьет жизнь, а присосаться к ослабленным организмам у него выходит быстрее, чем к здоровым. Носейцы помогли нам, снабдив своими лекарствами. Вкупе с теми, что у нас было, мы смогли быстро залечить рану Марси и, хочется верить, восстановить объем ее крови до необходимого уровня. Также носийцы помогали перетаскивать ящики из тайника. «Ты права». Я взлохматил ей волосы и огляделся. Команда ждала приказа капитана. Я громко сказал. «Мы были готовы сразиться с пиратами, если бы они напали на нас. Или на наших новых друзей, носийцев. Но за неделю этого не произошло. Пиратам повезло! На этот раз, друзья, курс на остров Невезенья». Во имя девы под килем я, капитан Лагранж, не позволю всяким тварям чинить беззаконье. Ну а еще, будьте уверены, ваш капитан позаботится о том, чтобы ваши карманы разбухли от шиллингов после нового дела на острове Лунная пыль, господа, и мы возьмем ее столько, сколько сможем унести. Нам она будет нужнее, чем мертвым пиратам. Нду! Да! <з HAVEEs> Заревели мои верные матросы и офицеры, готовые вершить справедливость. К острову Невезения мы прибыли поздним вечером того же дня. Благо, плыть недалеко и даже не приходилось сокращать путь через сумрак. Благодаря темным парусам и корпусу Франкенштейн был незаметен в темноте, так что мы смогли довольно близко подплыть к острову. А потом наступило время моего сольного выступления. Непромокаемая сумка через плечо, водяной пузырь на лицо и практически час свободного плавания к берегу. Алти с острова Носии самостоятельно проводили разведку, а затем даже пытались отбить товарищей. Так что общие представления ситуации на острове Невезения я имел. Приплыл я на остров с той стороны, где никогда не швартуются корабли наших неизвестных противников. «Твою мачту!» – выругался я, ступив на гальку. Из ближайших кустов в мою сторону деловито выдвинулись три морских крокодила. Твари заинтересованно смотрели на меня, размышляя о том, чем им сперва насладиться – моей филейной частью или побаловать себя свежими человеческими мозгами. Рука сама легла на рукоять пистолета, но я тут же отбросил рефлексы и взял контроль над своим телом. Нечего шуметь. Выхватив ятаган, я сорвался с места. Мгоро! Начал было реветь крокодил, распахнув пасть. Но. Острейшее лезвие разделило его голову и тело. Два других морских охотника с ревом бросились на меня. Я пронзил левого насквозь от нижней челюсти. Тяжелый гад! Я смог использовать инерцию от удара и закрутил свое тело так, чтобы Ятагана, Крокодили и Лилюя оказались прямо перед последним монстром. Он налетел на кончик Ятагана и распорол себе верхнюю челюсть. Я бросил меч не в силах удержать сразу две туши монстров и, выхватив короткий кинжал, вонзил его сверху в черепушку еще рычащей твари. Конец. Победа! Фух, если бы мой ятаган и кинжал не были артефактами, ни в жизнь бы я не пробил твердую шкуру морских охотников с помощью одной лишь грубой силы. Мне пришлось повозиться, чтобы достать меч. — Дурак! Дурак! — прокричала пролетающая над моей головой огромная красно-синяя птица с крючкообразным клювом. Попугай-дурак, тварь совершенно непригодная для артефакторики, но отчего-то любимая всякими экстравагантными капитанами. Должно быть, они видят в этой птице родственную душу. Высвободив Ятаган и обтерев его траву, я поочередно стащил туши крокодилов к воде. Употел знатно, но так их быстрее сожрут сородичи. «Сейчас нам нужно оставить на острове как можно меньше следов пребывания. Пусть я и высадился в глуши, нет гарантии, что обосновавшиеся на острове пираты тут совсем не ходят. Покончив с трупами крокодилов, погоревав, что не могу срезать с них сейчас ингредиенты, я бодро зашагал в центр острова. Ага, подобие тропы есть. Стало быть, я правильно сделал, скинув твари в море». Я двигался бесшумно, словно рысь, пригибаясь под ветками и плавно огибая стволы. Света луны хватало, чтобы осветить мой путь. Да и глаза моего нынешнего тела видели в темноте гораздо лучше, чем глаза тела прошлого. Вскоре я услышал шум где-то справа, как раз с той стороны, куда вела изгибающаяся тропинка. Я пошел на шум, хотя и знал, что чтобы напасть на шахты, нужно взять левее. Шум нарастал, становился все более отчетливым. Я уже мог разобрать веселые людские голоса и звуки музыки. Кто-то пьяными пальцами бил по струнам банджо, а другие весело горланили что-то про... пухлые губки. Дель Ромберг? Ядритик дышло. Та старая песенка, написанная одним из неудачливых ухажеров нынешней губернаторши острова Бун, до сих пор жива. Вот это да, и... Хм... Текст поменяли немного. Надеюсь, Марси никогда не услышит этот шедевр. Впереди кто-то закряхтел, и я тут же прыгнул с тропы в джунгли, затаился, наблюдая за тем, как два пьяных мужика прошли мимо. — Я тебе говорю! — втирал один другому. — Мой старый капитан тут дрель в Ромберг любил, как портовую кошку. — Да ты затирай больше, ну! — Только лучшие капитаны были с ней. А твой старый сдох, значит, не лучший. Так там многие померли. Да даже капитан Джонсон. Скажешь, он тоже фуфил сухопутный? Не, ну если ты так ставишь вопрос. Тебе может по морде дать за Джонсона? Да ладно ты, не заводись. К черту эту старую Дель Ромберг я вот пару месяцев назад в порту с оливией морган столкнулся вот тогда штучка лучше уж деллю ромберг а то это штучка тебе штучку отрубит ты не заметишь мужики успели сходить по делам и вернуться в лагерь пока обсуждали эту столь важную тему я же убедившись что на тропе больше никого нет вновь вышел на нее и направился следом за ними. Вскоре я смог разглядеть лагерь, с трудом сдерживался, чтобы не выдать какой-нибудь четырехэтажный мат. Алти с острова Насии говорили, что пиратов на острове невезения много, что как минимум одна команда постоянно охраняет шахту. Так вот, Алти ошиблись, пиратов было слишком много, палатки и костры заняли огромную поляну, отовсюду слышались крики и смех. Причем не только мужчины собрались тут. Были и женщины, пиратки, да лагерные маркетантки, страшные дешевые шлюхи, готовы отправляться в командировку на заработки на такие вот дикие острова. Дерьмо медузы. Если это команда одного корабля, то там сто пушечник, не уступающий размером бессменной виктории. Что, конечно же, бред стало быть кораблей несколько. Глава шестая. Я тихо убрался подальше от лагеря. Очередная группа пьяных моряков собиралась ходить до ветру. И ждать этого момента я был не намерен. «Проклятье!» Пробурчал я себе под нос, направляясь в сторону Штолин. «Разумеется, ночью там никто не работает. Хотел бы я так думать, но нет». Чем ближе я подходил, тем отчетливее слышал разнообразную какофонию звуков. Очевидно, каменные глыбы здесь долбят круглосуточно, добывая из них голубоватый сверкающий порошок. Плато в подножье рудника было покрыто хибарами, в которых сейчас спали невольники, отработавшие дневную смену. Вокруг хибары у входа в штольни нес вахту вооруженный караул. Выглядели караульные, как отдыхающие в лагере пираты, были обряжены в штаны разнообразного кроя, рубахи разного фасона или жилеты на голое тело. Даже отдаленно единой формы одежды здесь найти было невозможно, но караульные пираты, в отличие от лагерных, были явно трезвы, как стеклышко. «Вот оно что!» – прошептал я, не сводя глаз с ближайшей пары караульных. Один стоял расслабленно и почесывал брюхо. Второй же выглядел куда более собранным. Он переступил с ноги на ногу, на миг замерев, как истукан. «Эх, я уйду в бессрочный отпуск в тот миг, когда перестану отличать флотского матроса от матроса свободного капитана. И уж тем от матроса из пиратской команды». Я внимательно осмотрел других караульных, припомнил людей, увиденных в лагере. Все сходится. Тихо развернувшись, я по джунглям обошел вокруг шахты, стараясь запомнить как можно больше деталей, а затем двинулся в сторону бухты. Пираты, команд, которые занимаются одним лишь пиратством, то есть только противозаконными деяниями, раньше не существовало. Некоторые свободных капитанов или флотских часто обстряпывают грязные делишки. По сути, они и есть пираты. Если ты можешь доказать, что перед тобой корабль, замешанный в пиратстве, ты можешь топить его или абордировать, и быть уверенным, что закон на твоей стороне. Тех, кто привык пиратствовать, часто выдает поведение. Честные моряки ведут себя гораздо приличнее, чем этот бесстрашный наглый сброд. Я отклонился от курса, взял левее бухты прихлопнул огромного комара и вернулся к своим размышлениям. Сейчас на острове много профессиональных пиратов. Скорее всего, их капитаны носят погоны свободных капитанов, но могут быть и флотскими. И во время официальных заданий вся команда надевает форму. Но для них все же пиратство занимает в жизни большее место, нежели служба. Однако на этом острове достаточно и переодетых служивых матросов, то есть тех, Для кого пиратствовать непривычно. Таких людей выдает внешняя строгость. Сколько ты, не обрежая их в растянутые рубахи и широкие штаны. А что это значит? Да ничего хорошего это не значит. На этой оптимистичной ноте я, продираясь сквозь густые заросли, подошел к обрыву. Остановился на самом краю и напряженно уставился вниз. Метров двадцать лететь. А раньше я тут прыгал в воду. И все было нормально. Но когда-то случилось землетрясение. Слева раздался хлопок, за ним еще один и еще. Огромные крылья бились об воздух. Я швырнул булыжник в воду. «Больк!» – донеслось снизу. «Дурак! Дурак!» – прокричал огромный попугай, пролетая надо мной. Как я и ожидал, эта тварь среагировала на шум. «Они всегда так делают!» Чуть что, кричат, заглушая округу. Убедившись, что внизу довольно глубоко, я натянул воздушный пузырь и сиганул с обрыва. Насладившись мгновениями полета, я без брызг вошел в воду и поплыл в сторону бухты. Все мои усилия были вознаграждены. Я смог доплыть до пришвартованного в бухте корвета еще до того, как начало светать. Достав из сумки самодельные перчатки-когти, я надел их, и начал медленно подниматься. Артефактные когти вонзались в укрепленную древесину. Иногда они хотели соскользнуть, требовалось напитать контур. Хорошо, что лезть высоко мне не требуется. Вонзив левые когти в борт, я вцепился зубами в правую перчатку и с трудом снял ее. Держа в зубах, раскрыл сумку, сунул туда перчатку. Стало попроще. Одной рукой достал из сумки заранее приготовленные смеси и начал наносить на борт корабля дополнительный слой, запитывая его собственным контуром. Грубо говоря, в определенном месте я слепил тонкую, почти невидимую пластину, артефакт. Закончив работу, выдернул левые когти и прыгнул в воду. Я был прав, на рейде в бухте стоял не один корабль. Помимо корвета тут был еще и легкий фрегат. Явно модернизированный, слишком уж большие пушки для такого судна, и гофра надува шире нормы, а значит, несмотря на утяжеление, кораблик может развить хорошую скорость. Что ж, почет уважения плотникам-артефакторам, работавшим над этим судном, начало светать. Я провел те же махинации с легким фрегатом, что и с корветом. Совсем рассвело, и я смог разглядеть еще два корабля. Они располагались в узкой глотке залива так, что из-за скалистых берегов эти корабли невозможно было увидеть с моря. Один корабль раньше, вероятно, был «Галеоном», сейчас же представлял собой лишь «Остов». Да его и кораблем-то уже не назвать. А вот второй, «Фрегат», еще вполне был узнаваем. В отличие от «Галеона», мерзкие пираты еще не начали его разбирать на составляющие. Если поднапрячься, на нем даже можно выйти в море. Правда, скорость не развить, паруса дырявые, часть такелажа снесено. И в корпусе есть пробоины, хоть и гораздо выше ватерлинии. Но привлекла мое внимание носовая фигура фрегата, ее совсем не повредили. Хотя такое убожество не грех было бы снести ко всем чертям, что за кривая и курносая баба. Хах! хорошо, что ее не снесли. Я вернулся на свой корабль, когда уже совсем рассвело, но правильный выбор места рейда позволил нам остаться незамеченными и также незаметно отплыть к острову Насия. На остров мы пришли к полудню, пришвартовались близко к поселению Алти, носийцы видели нас и вышли встречать. Задерживаться у меня не было желания, «Так что я решил всё обсудить с вождём прямо на пляже. Я хочу оставить Шона и в помощь ему пятерых матросов», твёрдо произнёс я, глядя в глаза старому вождю. Насея посмотрел на Далипшека. Наш главный канонир с любопытством разглядывал плюмаш из перьев попугая-дурака, который напялил вождь ради встречи с нами. «Ой, простите!» Смутился Шон, поняв, что на него пристально смотрят. Носи обратился ко мне. «При всем уважении, мой друг, чем этот юноша может нам помочь? Да, шесть человек лишними не будут, но это всего лишь...» Договорить да он не успел, по пляжу разнесся оглушительный грохот. Вождь резко обернулся и увидел, как по трапу с нашего корабля матросы спускают кулеврину. Шон — прекрасный канонир и знает, куда стрелять. Улыбнулся я. «А ребята ему помогут катать кулеврины. У меня только два орудия, переключаемых на автономную стрельбу. Но я лично занимался их модернизацией и настройкой. Я подмигнул вождю. Тот нахмурился, а затем низко кивнул. «Благодарю. Две твоих пушки и стрелок достойная защита. Но к чему это?» «На всякий случай» пожал я плечами а затем быстро продолжил я приведу помощь насия врагов в самом деле слишком много для рукопашной драки а бомбить остров с корабля я не намерен мы ведь хотим спасти пленников, а не уничтожить там все к чертям да быстро согласился он уничтожать пленников не надо когда обе кулеврина спустили на песок Носия отошел дав нам возможность попрощаться с Шоном. «Тео, я не подведу! Я не посрамлю нашу команду и защищу остров, если потребуется, я...» В этот момент Шон глянул на Марсе. «Я справлюсь!» «Не сомневаюсь!» хм, хмыкнул я. «Хорошо покажешь себя. После дела с лунной пылью дам тебе небольшой отпуск. И, может быть, не только тебе». Я красноречиво скосил взгляд на Марсе. Парень меня понял и смутился. Давай, дружище, покажи эти молти, как нужно стрелять. Берг хлопнул тяжелую ладонью его по плечу. Шон пошатнулся и едва не упал, а наш боцман Кок поспешно добавил: Без обид, Тео, Пачи! Вы стрелять умеете, я знаю. Не зови меня так, цивил проворчал Починку. «Пошлите уже!» Я потянул эту парочку за рукава. Марси осталась позади нас. «Эм...» Услышал я ее неуверенный голос. «Ты это... Главное, себя в обиду не давай. Хорошо?»